Глава 44 1984 год. Раздался стук в дверь. Генерал Артемьев поднял тяжелый взгляд. Под глазами набухли синие мешки, лицо посерело, стало адутловатым, волосы растрепались. Войдите, глухо сказал он. В кабинет вошел штатский, уже новый, в к тем двум, что уже сидели в кабинете, и десяткам других, что сновали вокруг да около. Лицо его было испугано. Сначала он взглянул на генерала, потом на своих коллег. Васютин, хоть и был уже фактически арестован, находился здесь же. Генерал настоял, чтобы он, как командир части и человек, лучше всех знающий все местные тропинки, закоулки и личный состав присутствовал до конца. Когда же наступит этот конец? Похоже, не знал никто. Однако то, что он неумолимо приближался, было ясно абсолютно всем. «Сбежал командир разведроты», — сказал Штацкий. «Андреев?» — выдохнул Васютин и побелел. «Губы его задрожали». Штацкий кивнул. «Точно, вырубил двух наших сотрудников, которые пришли в фотолабораторию, и скрылся в неизвестном направлении». «Что значит «вырубил»?» — в полной тишине спросил генерал. Голос его был стальным. «Применил прием, обездвижил». — пожал плечами комитетчик. — Что тут у вас творится вообще? Генерал пристал как будто для того, чтобы получше разглядеть этого нового штатского и особенно его лицо. Тот был низкого роста и, кажется, смущался этого факта, но тут же сел, точнее, осел в кресло с каким-то глухим стоном. Теперь в этом уже не было сомнений. Летела к черту карьера, звание и вся жизнь не только подполковника Васютина. Но его, генерал Артемьева. Капитан совершил тяжкое военное преступление, и отвечать будут все. Они живы? глухо спросил генерал. Да, в Лазарете отходят. У одного удушья, второй в нокауте. Вроде бы ничего серьезного, но. генерал ждал этого но. Вы же понимаете, товарищ генерал, беру всю ответственность за своих подчиненных на себя. Если виноваты, значит, я не досмотрел и тоже должен понести наказание. «Но сейчас», — он взглянул на Штатского, — «думаю, вы со мной согласитесь. Самое главное — продолжить поиск детей и найти их во что бы то ни стало». Штатский кивнул. Двое его коллег беззвучно согласились. «Тем не менее», — сказал один из них после некоторой паузы, «такой побег, к тому же сопряженный с насилием в отношении сотрудников, говорит о том, что Андреев, возможно, также замешан в этом деле». — Нет, — вырвалось у Васютина Андреев, ни в чем не замешан. Третий штатский вздохнул. Дмитрий Олегович, это явно не рядовая ситуация. Если бы они там чью-то жену не поделили, мы бы даже не завели разговор. Но ведь нищей жены там не было. По их словам, капитан печатал какие-то фотографии, вроде как для Красной Звезды, но... Он был чем-то встревожен, нервничал. — Не каждый день у нас счастье дети пропадают. — барировал Васютин. — Это понятно. Но даже с учетом этого фактора, там, в доме, капитан вел себя куда более сдержанно. Хотя пару раз прозрачно намекнул, что наш сотрудник может уничтожить следы и вещественные доказательства. Даже тогда он сохранял самообладание. В фотолаборатории же явно что-то произошло. Есть идеи, что это могло быть? Там есть телефон с выходом в город. Может быть, он кому-то звонил? Может, у него есть родственники, чьи дети учатся в школе, и он хотел предупредить, — сказал второй штатский, — высокий дылда, нависший над столом и что-то постоянно вычерчивающий на белом листе бумаги. Насколько я знаю, у него нет детей, и он не упоминал, что как-то заинтересован в проведении зорницы, — отметил Васютин. — Песков, уточните этот момент, — сказал длинный штатскому у двери. Тут кивнул и сразу вышел. — Товарищи! Длинный был главным среди комитетчиков, и все подняли головы. Скоро наступит утро. Я полагаю, нужно определиться. В восемь утра я буду докладывать министру. Если до этого времени нам не удастся найти детей, будет объявлено чрезвычайное положение со всеми вытекающими последствиями. В кабинете наступила тишина. Было слышно, как на стене стучат золотистые стрелки больших часов. «Если у кого-то есть идеи, самое время их высказать, потому что потом будет поздно. Если все завертится, — он обвел взглядом уставших мужчин, — будет поздно. Мы не заинтересованы во глазке, но и сдерживать нарастающие слухи долго не сможем. От каждого из вас сейчас зависит, что произойдет в ближайшие несколько часов. Прошу хорошенько об этом подумать». Конечно же, говорил он прежде всего Васютину и Артемьеву, справедливо полагая, что те могут что-то знать, раз уж и счастье с применением силы начали сбегать подчиненные. Однако генерал, глядя на длинного сухопарого комитетчика, прекрасно видел, что тот не знает, что делать. Дело не срасталось, не стыковалось. Многократно проверенные люди, вроде капитана, Просто не могли пойти на нарушение присяги по какому-то меркантильному случаю. Все было куда сложнее. Они столкнулись с чем-то странным. И оно пугало не только бывалого генерала, но и вообще всех вокруг. Наверняка область уже прочесывают десятки, а то и сотни подразделений. Вокзалы перекрыты, телефоны родственников детей на контроле. Мышь не проскочит. Связи Шарова, основного подозреваемого... Изучается под микроскопом, но до сих пор при всем могуществе МВД и КГБ они не нашли ни одной зацепки, ни одной, кроме тех странных вещдоков, из которых следовало только одно. Эти дети, хотя такой вывод противоречит всем законам физики и вообще природы, попали в прошлое. Комитет всеми силами пытается понять, как это случилось, но... — Ничего не получается. Но и взять и назвать вещи своими именами они тоже не могут. — Да, — проговорил генерал, приподнялся с талографины, наполнил стакан водой. — Дела. — Вы что-то сказали, товарищ генерал? — проговорил Длинный. — Дела, говорю. Длинный внимательно посмотрел на Артемия. как бы проверяя, додумался ли вояка до самых корней. Или, быть может, что-то утаивает. Но генерал уже прикрыл глаза и пригубил воду. Артемьеву очень хотелось знать, что же увидел капитан на тех снимках, о которых тот предупредил генерала, прежде чем они расстались. Видимо, что-то очень важное. Настолько, что это перевесило присягу и воинский долг. Настолько, что его теперь будут искать по всей стране. И он будет во всех ориентировках, и после того, как его поймают, участь его будет незавидной. М да Снова повторил генерал, поставил стакан на стол и посмотрел в окно. На плацу было еще темно. Рассвет наступит ближе к восьми. И тогда станет ясно, что же на самом деле задумали в КГБ, и куда двинется дело, которое на данный момент находилось в тупике. Разумеется, с рассветом станут видны многие следы, незамеченные в темноте. Но по опыту Артемию знал, что если уж собаки не взяли след ночью, то днем тут мало что сможет добавить нового. Васютин, Андреев, политрук и замы все пойдут под суд, думал Артемьев, представляя, какая катавасия начнется чуть позже. И хорошо, если в этом не замешаны иностранные разведки. Если же окажется, что это четко спланированная диверсия зарубежных спецслужб, он даже представить себе не мог ее последствия. Он кивнул Васютину. — Пойдем покурим, Дмитрий Олегович. Нужно немного освежиться. Генерал встал и направился к выходу. Вслед за ним поднялся и подполковник. Он прошел позади двух штатских. Один из них тоже начал подниматься, однако длинный положил руку на плечо коллеге. — Пусть идут, — тихо сказал Не надо. — А если... — начал мужчина. — Я сказал, не надо. Комитет не хотел ссориться с командующим округом. В ситуации неопределенности нужно было сохранять спокойствие и слаженность, которую генерал обеспечивал на сто Именно он через дежурного по городу Левина вызвал милицию, когда у ворот неожиданно появились родители. Откуда? Как они узнали адрес части? Осталось невыяснено. Аккуратно и быстро первый очаг паники удалось убрать. При этом генерал был непрост. Ох, непрост! Но без него было бы еще хуже. Если у него и были секреты, с которыми Артемьев хотел поделиться без свидетелей. Рано или поздно Комитет о них узнает. В этом Феликс Туманов, капитан КГБ и руководитель оперативной группы, нисколько не сомневался. Его больше интересовали результаты экспертизы, но они будут не ранее 9 утра, а еще отчет таинственного голубого отдела, специалисты которого приехали часа три назад и сразу направились сначала к озеру, потом, когда нашли следы, к старому дому. Там они до сих пор и оставались. Причем Туманов был вовсе не уверен, что вообще увидят этот отчет. Голубой отдел напрямую подчинялся председателю КГБ Чебрикову и, по слухам, занимался подобными странными делами, когда без следов пропадали люди или даже целые группы, наподобие происшествия на перевале Дятлова. Некоторых, как этих несчастных студентов-лыжников, позже находили, но чаще люди просто исчезали и исчезали сотнями, тысячами, десятками тысяч. До 80% от этого числа рано или поздно находили, но огромная масса людей буквально проваливалась сквозь землю. Тех, что обнаруживали спустя много лет, часто допросить не было возможности. Эти люди не могли вспомнить, где они были, что делали. Речь была странной. Они приводили несуществующие факты, вспоминали события, участниками которых быть никак не могли. Голубой отдел принимал участие в расследовании множества других странных фактов, начиная от наблюдений и даже контактов с неопознанными летающими объектами до явления ясновидения, телекинеза, таинственных сил, неподвластных человеку. Туманов очень хотел попасть в эту группу, но набор в нее был строго засекречен, и просто так подать заявление было нельзя. Ее сотрудники не отличались охотливостью. Выудить из них хоть что-то было невозможно. Туманов даже обеспечивал деятельность такой группы в длительной командировке в Египет, где группа плотно вработала с древностями, саркофагами, пирамидами и сопутствующими им явлениями. Он знал, что один сотрудник пропал без вести, зашел в гробницу и больше его не видели. Два человека скоропостижно скончались. Однако группа продолжала работать, и он чувствовал, что не зря его поставили руководить сегодняшней операцией. Возможно, руководство присматривается к нему, и поэтому Туманов очень не хотел напортачить. А ведь один из его подчиненных уже, по словам Андреева, влез «куда не надо». Добытые ему лики были интересными, но лучше бы он ничего не трогал, — думал капитан КГБ. С этими мыслями он поднялся с неудобного стула, подошел к журнальному столику возле карты, сунул вилку нагревателя в розетку. В кружке зашипела вода. Он насыпал ложку растворимого кофе и залил кипятком. Если он распутает это дело, наверняка попадет в голубой отдел. Сомнений в этом теперь не было. Только вот... Может получиться так, что снова никаких явных улик, никаких конкретных свидетельств, зацепок, свидетельствующих, что произошло нечто экстраординарное, снова не будет. Да, старый кроссовок, да, отсутствие следов, так бывало уже не раз. Конечно, этот случай явно не рядовой. Пропажа целой группы детей — это ЧП всесоюзного масштаба. Туманов поежился, его подчиненный приоткрыл форточку и в кабинет залетел по-настоящему холодный, пронизывающий ветер. «Черт — Черт! — сказал он и мотнул головой. «Что — Что? — встревоженный дежурный по городу Левин поднял голову. Он будто бы прикимарил за столом и теперь, вращаясь сонными глазами, пытался понять, не пропустил ли что-нибудь важное. Туманов посмотрел на него, качнул головой. — Что-то должно там быть. — Где? — — выпрямился Левин. Один из подчиненных Туманова встревоженно посмотрел на шкаф. Однако капитан уже вскочил и направился к двери. На ходу он снял куртку с вешалки и бросил «Я скоро». Он вылетел из штаба, искоса глянул на курящего генерала с командиром части, бывшего командира, — поправил он себя в уме, и чуть ли не бегом направился через плац к утопающему в темноте двухэтажному зданию клуба. — Что-то должно быть, Туманов! Ищи, лучше ищи! Зубы его отбивали дробь, но не от холода, а от предчувствия. Пока эти идиоты не расхерачили все следы. Как же я сразу не догадался! Возле клуба он притормозил. У двери стоял солдат с автоматом, караульный. Так он сам распорядился. «Внутри — Внутри кто-нибудь есть? Туманов достал удостоверение и сунул под нос солдату. Тот отшатнулся и испуганно ответил... «Никак нет, товарищ капитан. Недавно увезли ваших. Двух. А тот, что был с ними, сказал, что скоро вернется, и чтобы я никого не пускал». «Черников? Я не знаю, он не представился. Шустрый такой. Говорит быстро. Я половину не понял». «Хорошо». Туманов открыл дверь клуба и шагнул внутрь. Он сразу увидел в конце коридора распахнутую дверь фотолаборатории. Возле нее валялась разбитая рамка от какой-то фотографии. А сам снимок лежал рядом, лицевой стороной вниз. Видимо, задели при борьбе. На стенах клуба висели фотографии в рамках, на которых были изображены солдаты и офицеры в разных местах несения службы. Под ногами захрустела битое стекло. Туманов подошел к двери и, нагнувшись, поднял фотографию. На ней был запечатлен солдат, отражающий атаку сразу двух вооруженных штык-ножами противников. Он положил фото на тумбочку рядом с телефоном, которая находилась сразу за дверью. Включил свет и окинул взглядом помещение. «Обычная фотолаборатория. Ничего примечательного. Неплохой фотоувеличитель, Ленинград. бочки для пленки, кюветы для проявления, промывки и фиксации экспонированных фотоснимков. Правее, на шкафу, красный фонарь. Он подошел к шкафу, открыл его. Изнутри пахнуло химикатами». На полках лежала запакованная фотобумага. В нише сверху фотоаппарат в футляре. Туманов протянул руку. Чуть повернул футляр. Открывать не потребовалось. Он сразу узнал. Это был «Зенит-11». «Неплохо», — пробормотал он. Также в шкафу нашелся экспонометр, несколько цветных светофильтров, две фоторамки для печати, штук 15 коробок с фотопленкой разной степени чувствительности. Здесь присутствовала даже редкая пленка в оранжевой коробочке на 250 единиц, которая позволяла снимать в условиях пониженной освещенности. Достать ее было тяжело. В нижнем выдвижном ящике он нашел дембельский альбом за 1982 год. Половина фотографий в нем отсутствовала, но серьезный командир части на первой странице был на месте. Туманов задумчиво пролистнул страницы и, не найдя ничего интересного, положил альбом на место. «Где-то должно быть. Ищи лучше!» — скомандовал он себе и принялся осматривать кабинет во второй раз. Однако 15 минут упорного поиска ни к чему не привели. На лбу мужчины выступили капельки пота. Он отошел к двери посмотрел на телефон. «Жаль, нельзя посмотреть, куда недавно звонили», — подумал он. «Но ведь что-то было...» Не может быть, чтобы этот Андреев напал на двух сотрудников КГБ просто так. Это было просто невозможно. И тем не менее, лаборатория не хотела выдавать своих тайн. Он разочарованно втянул ноздрями, пропитанной химией. Воздух закрыл глаза. Интуиция его подвела. Рука потянулась к выключателю света, под ногами вновь хрустнуло стекло. Противно и как-то... Вдруг его словно пронзил электрический разряд. Точно стекло пробуравило подошву туфли и вошло в ногу, послав в мозг мощный электрический импульс. Туманов покачнулся. Подошве стало горячо, как будто стекло и впрямь вонзилось в ступню, а из нее потекла горячая кровь, заливая недавно купленную в командировке в Египет такую дефицитную саламандру. Он вдруг увидел. Видимо, Андреев, заметая следы, не обратил внимания. Задергался, сплоховал. Капитан медленно подошел к столу с фотоувеличителем. Сердце его билось, словно он был рядом с гробницей Тутанхамона, когда советская делегация ученых, среди которых, разумеется, были сотрудники Голубого отдела, пыталась установить причины загадочных смертей исследователей мумий-фараонов. Это был и адреналин, и какая-то неведомая тайна, словно сияющая из-под тяжелой крышки и предчувствие... Он нагнулся, аккуратно двумя пальцами подхватил маленький рулончик пленки, закатившийся за ножку стола. Ему стоило огромных усилий унять дрожь в руках. Когда кабинет все же совладал с собой, поднял руки и растянул пленку перед лампой, из его груди вырвался невольный возглас. «Черт, я нашел! Мама родная, это же... это они!» Он оглянулся на открытую дверь лаборатории, испугавшись, что кто-нибудь может увидеть его. Но там никого не было. «Они, наши школьники!» — уже шепотом повторил он. Феликс проматывал пленку перед глазами, и вся история, случившаяся с исчезнувшим отрядом партизан, проходила перед его глазами от начала до конца. Когда он просмотрел последний кадр и смотал пленку в катушку, то долго не мог прийти в себя — Стоя перед яркой лампой дневного света, он завороженно смотрел в ее мерцающий цилиндр, словно темные точки, застрявшие в сияющей колбе, и были тем небольшим отрядом, безмолвно балансирующим где-то между небом и землей. Перед его глазами происходило то, о чем никто не мог и подумать».